Глава 39. Последнее свидание. Несколько дней шёл Серебряный с своим отрядом. На одном ночлеге, откуда был поворот к Девичьему монастырю, он оставил людей своих и поехал один навстречу Михеевичу, обещавшему привести ему ответ от боярыни. Всю ночь Он ехал безостановочно. На заре, приближаясь к одному перекрестку, увидел он догорающий костер и сидящего близ него Михеича. Обе его лошади паслись неподалеку, оседланные. Услышав конский топ, Михеич вскочил на ноги. «Батюшка! Князь Никита Романович!» — скричал он, узнавая князя. «Не езди далее, батюшка!» Вернись назад, нечего там тебе делать. Что случилось? Спросил Серебряный, и сердце его замерло. Всё кончено, батюшка. Не судил нам Господь счастье. Серебряный спрянул на землю. Говори, сказал он. Что случилось с боярыней? Старик молчал. Что случилось с Еленой Дмитриевной? повторил в испуге Серебряный. Нет боли, Елена Дмитриевна, батюшка, сказал мрачно Михеич. Есть только сестра Евдокия. Серебряный зашатался и прислонился к дереву. Михеич смотрел на него горестно. Что ж делать, Никита Романович? Видно, на то была божья воля. Не в счастливый мы видно век родились. Рассказывай всё, сказал серебряный, оправившись. Не жалей меня. Когда постригла с боярыня, когда узнала о казни дружина Андреевича батюшка, когда получили в монастыре синодик от царя с именами всех казнённых, и с указм молиться за их упокой накануне того самого дня как я к ней приехал видел ты её видел батюшка серебряный хотел что-то сказать и не мог на самый краткий миг видел прибавил михаилович не хотела она меня допустить сперва что она велела сказать мне? проговорил с трудом серебряный. чтоб ты за неё молился, батюшка. И более ничего. Ничего, батюшка. Михеич, произнёс князь после краткого молчания. Проводи меня в монастырь. Я хочу проститься с ней. Старик покачал головой. Зачем тебе к ней, батюшка? Не смущай её более. Она теперь всё равно что свитая. Вернёмся лучше к отряду и пойдём прямо к жиздре. Не могу! сказал серебряный. Михеич опять покачал головою и подвёл к нему одного из своих коней. Садись же на этого. сказал он вздыхая твой боль на замарился они молча поехали к монастырю дорога шла всё время лесом вскоре послышалось журчанье воды и ручей пробиравшийся меж камышами сверкнул сквозь густую зелень узнаёшь ты это место князь спросил грустно михеич серебряный поднял голову и увидел свежее пожарище Кой-где земля была недавно изрыта, а остатки строения и сломанное водяное колесо показывали, что тут была мельница. — Это когда они колдуна схватили, — заметил Михеич, — то и жилье его разорили. Думали, тут клад найти, тетка их под Курятина. Серебряный бросил рассеянный взгляд на пожарище, и они молча поехали далее. Через несколько часов Лес начал редеть. Между деревьями забелела каменная ограда, и на расчищенной поляне показался монастырь. Он не стоял, подобно иным обителям, на возвышенном месте. Из узких решетчатых окон не видно было обширных монастырских угодий, и взор везде упирался лишь в голые стволы и мрачную зелень сосен, опоясывавших землю. тесным кругом ограду. Окрестность была глуха и печальна. монастырь казалось принадлежал к числу бедных. Садники сошли с коней и постучались в калитку. Прошло несколько минут. Послышалось бряцание ключей. Слава Господу Иисусу Христу, сказал тихо Михеич. Во веки веков. Аминь. отвечала сестра-вратница, отворяя калитку. Кого вам надобно, государи? Сестру Евдакию, произнёс полголоса Михеич, боясь этим названием расстроить душевную рану своего господина. Ты меня знаешь, матушка. Я недавно был здесь. Нет, государь, не знаю. Я только сегодня к вратам представлен. А до меня была сестра Агния. И монахиня посмотрела опасливо на приезжих. Нужды нет, матушка, продолжал Михеич. Пусти нас. Доложи игуменье, что князь Никита Романович Серебряный приехал. Вратница окинула боезливым взглядом Серебряного, отступила назад и захлопнула за собою калитку. Слышно было как она поспешно удаляла, приговаривая: "Господи Иисусе Христе, помилуй нас". Что бы это значило, подумал Стремяный. Зачем она боится моего боярина? Он посмотрел на князя и понял, что его пыльные доспехи, одежда, изорванная колючим кустарником, и встревоженное выражение лица испугали вратницу. В самом деле, Черты Никиты Романовича так изменились, что сам Михеич не узнал бы его, если бы не приехал с ним вместе. Через несколько времени послышались опять шаги вратницы. "Не в защите государи", сказала она неверным языком сквозь калитку. "Теперь игумее нельзя принять вас. Приходите лучше завтра, после заутрени". "Я не могу ждать". кричал серебриный и ударив ногою в калитку, он вышиб запоры и вошёл во ограду. Перед ним стояла игуменья, почти столь же бледная, как и он сам. "Во имя Христа Спасителя", сказала она дрожащим голосом. "Остановитесь. Я знаю, зачем ты пришёл, но Господь карает душегубство, и безвинная кровь пойдёт на главу твою". Честная мать. Отвечал серебриный, не понимая её испуга, но слишком встревоженный, чтобы удивляться. Честная мать. Пусти меня к сестре Евдакии. Дай на один миг увидеть её. Дай мне только проститься с ней. Проститься? Повторила игумии. Ты в самом деле хочешь только проститься? Дай мне с ней проститься, честная мать, и я все мое имущество на твой монастырь отдам.